Ларри Нивин. Защитник «Рука закона». Сборник. аннотации. ВСТПОК из гуманоидной расы ПАК провел в космическом полете 12 веков. Его священный долг – разыскать и взять под защиту группу соплеменников, миллионы лет назад отправившуюся на поиски пригодные для колонизации планеты. Уже почти добравшись до цели, он встречает человека, контрабандиста Джека Бреннана. рискнувшего вступить в долгожданный контакт с посторонним. Бреннан не подозревает о том, что для Встпока все существа не принадлежащие к его расе враги, которых необходимо безжалостно уничтожать. В сборник также вошли повести о Джилле Гамильтоне, уроженце пояса астероидов, специалисте по раскрытию преступлений в сверхтехнологизированном мире. Ларри Невин входит в десятку лучших писателей-фантастов. Он стоит в одном ряду с Айзеком Камазимовым и Артуром Кларком. За достижения в жанре научной фантастики Ларри Невин удостоен звания Грандмастер. Он пятикратно награждался премией Хьюга и дважды Небьюлой. Кроме того, он лауреат премии Локус, мемориальные премии Эдварда Э. Смита, всемирной премии Фэнтези, премии Роберта Ханлайна и других. Произведения, включенные в книгу, публикуются в новых переводах. Сборник входит в условный цикл об известном космосе.